На другой день на рассвете еунда очнулся, увидел в щель окна свет, которого не видал месяцев десять. И так, как ему показалось, что он жив, он и начал кричать: « Оттворите, оттворите! А сам так сильно упирался головой о крышку склепа, что сдвинув ее, а ее легко было сдвинуть, начал было ее сворачивать. Когда монахи, отслужив утреннюю, побежали туда и признали голос Ферунда и увидели его уже выходившим из гробницы, все, перепуганные необычайным происшествием, пустились на утёк и прибежали к Аббату. Он, притворившись, будто только что стоял на молитве, сказал, «Дети мои, не страшитесь, возьмите крест и святой воды». «И пойдите за мной посмотреть, что желает открыть нам божественное могущество!» Так он и сделал. Феронда, совсем бледный, так как провел столько времени, не видав неба, уже вышел из склепа. Как завидел он аббата, так поспешил упасть ему в ноги и сказал «Отец мой, ваши молитвы, как было открыто мне, а также молитва святого Бенедикта и моей жены извлекли меня из мук чистилища», И возвратили к жизни. За что я прошу Господа Послать вам хороший год И счастливые дни Ныне и присно. Аббат сказал, Да восхвалено будет могущество Божие. Итак, ступай, сын мой, Так как Господь снова послал тебя сюда. И утешь свою жену, Постоянно пребывавшую в слезах, С тех пор, как ты покинул эту жизнь, И будь отныне и впредь. Другом и служителем Господа Сказал Феронда Господин мой Так мне и было сказано Дайте мне все только это устроить Потому что Как я увижу ее Зацелую Так я ее люблю Оставшись со своими монахами Аббат проявил великое изумление По поводу этого случая И велел умильно пропеть Господи помилуй Феронда вернулся в свою деревню Но всякий, завидев его, бежал, как обыкновенно бегут от всего страшного, а он, подзывая их, утверждал, что воскрес. Жена также обнаружила к нему страх, но когда народ в нем уверился и, убедившись, что он жив, стал его расспрашивать о многом, он точно вернулся более разумным. Всем отвечал, сообщая вести о душах их родных. И сам от себя сочинял великолепнейшие в свете басни – об устройстве чистилища и перед всем народом рассказывал об откровении ему бывшим из уст архангела Гавриила, прежде чем ему воскреснуть. После того, вернувшись домой к своей жене и вступив снова во владение своим имуществом, он, как ему казалось, сделал жену беременной и случилось так счастливо, что она в положенное время По мнению дураков, думающих, что женщина носит ребенка именно девять месяцев, родила мальчика, названного Бенедетта Феронда. Возвращение Феронда и его рассказы, так как почти все верили, что он воскрес, бесконечно увеличили славу о святости Аббата. А Феронда, много ударов получивший за свою ревнивость, излечившись от нее, Согласно обещанию Аббата и его жене, перестал быть ревнивым. Жена, довольная этим, стала с ним жить по-прежнему честно. Но так, что когда могла то устроить прилично, охотно видалась и с Аббатом. Так хорошо и старательно услужившим ей в ее наибольших нуждах. Дионео, внимательно слушавший новеллу Лауретты, увидев, что она кончена и не ожидая приказания, начал, улыбаясь, так.